Глава 12. Паспорт, свидетельство, одежда. Да-да, мой хороший, машинку тоже берём. Олежка радостно таскал ей свои немногочисленные игрушки, а Милолика лихорадочно сгребала в кучу то, что может ей понадобиться первое время. Милок. Молчи, Юرش, спасибо тебе за всё, но жить я с ним не буду и говорить тоже, как взрослые люди, чёрт бы его побрал. На подругу было жалко смотреть. Сжавшись в комочек, она забралась с ногами на одно из кресел и обеспокоенно следила за торопливыми сборами. Милолика еще в аптеке через запасной выход сбежать хотела. Идиотская мысль, но ничего с собой сделать не могла. Пришлось, скрипя сердце, возвращаться в машину. А думала ведь, что Серов наверняка остановит или хотя бы за ней увяжется. Нет же. Как сидел, так сидеть и остался, только губы поджал. Но на его недовольство было Милолике ой, как все равно. Если Альфа вдруг таким добрым сделался, то она знает, как этим воспользоваться. Кирюха только набрала воздуха для новой порции увещеваний, как вдруг встрепенулась, испуганно округляя глаза. Милалика точным движением запихнула разваливающийся старенький чемодан под кровать, и у самой сердце куда-то туда же закатилась. Наверняка все его расшаркивания – очередной обман. Через пару секунд в дверь тактично постучали. Дядя Присёль. Звонко оповестил всех всяхалешка, рычал уже как полагается волчонку и смешно шепелявил при этом. Не заперто, сквозь зубы процедила Милалика, только бы он под кровать не заглянул. Мужчина вошёл в комнату. Кира, оставь нас, и Олешку возьми. Мой сын останется тут. Первое слово Милалика произнесла особенно выразительно. Разумеется, её выпад разбился а серова в дребески. Подруга виновата пригнула голову и направилась к двери. Всё оглядывалось, но милолика кивнула: "Пусть не мучается. и так бедная между молотом и наковальней". «Влезь, лес пойдём!" сразу оживился Олешка. И от ожидания в глазах ребёнка сердце скрутило болью, а уж улыбка на губах мужчины её совсем из колеи выбила, нежная, лёгкая. И во взгляде столько тепла, растерзанные эмоциями здравый смысл Робка дал о себе знать. Альфа дорожит сыном. Милолика нахмурилась. Обязательно пойдем, если мама разрешит. А вот это был удар ниже пояса. Она кровожадно прищурилась, прикидывая, сможет ли он той декоративной вазочкой добить Серова окончательно. Мама, иди сюда, Олежка. Она перехватила сына и прижала к себе, но ее собственнический жест был воспринят никак. Милалика, я бы хотел поговорить с тобой. Серов без приглашения уселся в то же кресло, где минуту назад обитала Кирюха. Рукава длинной рубашки приподнялись, открывая бинты на запястьях. И всё-таки, как же это он так? У Киры она не решилась спросить, что произошло, стыдно как-то. Это от наручников, как будто рассказывая о погоде, пояснил Серов. Влад тоже хотел оказаться на моём месте. Последние складные мысли выпорхнули из головы малыми пташками. Влад. Решение рассказать ей всё, что произошло в гостинице, было чертовски верным. Милолика была настолько ошарашена, что просто уселась на кровать, молча выслушивая его исповедь. Олежке было неинтересно. Ребёнок полез под кровать, пытаясь вытянуть оттуда потрёпанный переездами чемоданчик. Его девочка времени не теряла, и ему никак нельзя удержать силы он не сможет, только до конца всё испортит. Осталось уговорить. И это было тяжелее, чем в одиночку построить Великую китайскую стену, имея при этом детский совочек и пилочку для ногтей. Прижав пальцы к губам, Милолика слушала и про обратный ритуал, и про то, как Влад попытался сделать ее своей парой, и про предупреждение ведьмы, разумеется. Милолика отреагировала на эту новость задумчиво нахмуренными бровками, но заострять внимание на этой теме не пришлось. Она хотя бы приняла к сведению, пока достаточно. Руслан мог по праву гордиться своим хорошо подвешенным языком. Не раз на тендерах он выторговывал себе такие условия, что порой хотелось поднять архивы и проверить, а не затесались ли среди его родни кошегные волки. Но кое о чём сказать он всё же не решался. Не потому, что стыдно, толку сейчас от этого было никакого, не услышит и не примет. Олежка вытянула с чемодана машинку и теперь катал её на полу, а Руслан потихоньку вёл свой красочный монолог. к тематике жизни оборотней вообще. Но стоило произнести заветное словосочетание жить вместе, как Милолика очнулась. Жить что? вместе? А вот сейчас ей нужна была вилка, чтобы снять всю ту лапшу, что навесили ей на уши, и лопата, чтобы прикопать одного обнаглевшего в край оборотня. Сжав кулаки, Милолика уставилась на моментально подобравшегося мужчину. Ой, и где же наша показная безмятежность? Всё это маска. И он меняет их, как уличный актер, одну за одной. Жгучий коктейль из ярости, бессилия и щепотки страха бежал по венам, заменяя собой кровь. Ей, наверное, стоило бы промолчать, просто в который раз притвориться покорной овцой, а потом тихо обвести его вокруг пальца, найти способ, но только не обряд. Нет, больше она на это не пойдет, Не выдержит. Как не выдержит промолчать еще хоть мгновение. Эмоциональные всплески или нет, но держать все в себе она просто не могла. Ты ты издеваешься, да? зашипела стараясь не напугать ребёнка. Жить вместе после того, что что да ты хреново из неё оратор. Внутри кипело и булькало, а на выходе один пшик. Серов как-то даже встревожился, наверное, подумал, что её сейчас удар хватит. Я понимаю. Ты не Она покосилась на Олежку, удивлённо посматривавшего на них. Ты ничего не понимаешь. Разводишься? Да? А, я поняла. Твоя породистая жёнушка не принесла породистых щеночков, так? Она даже на ноги вскочила. Серов тоже, угрюмый и бледный. Не так, Милалика. Мы, я начал всё неправильно и хотел бы исправить. Так отпусти нас. Избавь от своего присутствия. Они застыли напротив друг друга, а у неё опять занемели ноги. Ну, здравствуйте, нервы. Мама. Олежка прижался к ней, цепляясь за неказистые спортивные штаны. Стыдно признаться, но она вынашивала вещь до состояния, невозможно восстановить. И только потом бралась за следующую. Осиров стоял перед ней в одежде наверняка стоимостью больше, чем её бывшая зарплата. У него всё мерилось деньгами, и она с сыном тоже. Хорошо. Она даже растерялась. Хорошо. Как это хорошо. Мужчина нервно взлохматил волосы. протянул руку, будто желая коснуться Олежки, но сын крепче прижался к ней. Я не буду удерживать тебя, Серов сжал пальцы, словно пробуя растереть между ними воздух. Да, ты права в своих требованиях, но я просто прошу тебя подумать. Если не ради нас с тобой, то хотя бы ради сына. Олежка в напряжённом голосе проскользнула мягкость. Он ещё ребёнок, ему нужна защита. и место, где маленький оборотень может расти свободно и безопасно. Подумай, на что ты его обрекаешь, жить, не имея возможности общаться с такими же, как он сам. среди бетонных стен или на хуторе, неважно. Ты для него все, но стая это на самом деле много значит. И если Серов хотел оставить за собой последнее слово, то ему это удалось. Пока Милолика безуспешно пыталась найти достойное опровержение его словам, Альфа еще раз обласкал сына взглядом и направился к двери. Макс отвезет тебя по старому адресу. Все коммунальные задолженности погашены, распоряжение клининговой компании отдано. Поддельные документы можешь выкинуть, они больше не понадобятся. Отказную тоже, это просто бумажка. Но забирать ребенка я не стану, придется поверить на слово. На ваше имя открыт счет в банке. Охрана, прости, но она будет, только ради вашей безопасности. Тихий хлопок двери жирной точкой завершил сухую инструкцию и оглушил настолько, что ей хотелось вышвырнуть старый чемодан с балкона, как свидетельство собственного эгоизма и себялюбия. И если минуту назад она обвиняла во всех грехах Альфу, то сейчас с таким же пылом принялась за себя. Дядя Пасёль, Олежка коробка потянул её за штанину, и меланхолико машинально присела. Малыш сразу её за шею обнял. ласковый, как котёнок. Не хватает ему этого самого общения. Вот он и ильнёт к рукам. В дверь осторожно просочилась Кирюха. Вся поникшая, как будто собралась прощаться навеки-вечные, а ведь похоже, так и будет. Макс её наверняка за собой утащит в Москву. Милолика помнила, что Довлатов оттуда в одном из разговоров мелькнула. Всё так плохо, Кирюш, да, без Таи. Он не человек, мило!» вздохнула подруга. Мне тяжело признавать Но Альфа прав. Я не справилась, не смогла ни научить, ни дать достойной жизни. Кира, но девушка лишь замотала головой, прикусывая губы. Всегда так делала, когда глаза на мокром месте. И у неё тоже комната туманом поплыла. Стая для волчонка это идеальное решение, пробормотала быстро, но уверенно. Если бы ты волчицей осталась, я я его привозить буду. отчаянно прошептала Милолика, заранее понимая абсурдность этого предложения. Каждый день. Но Кира опять покачала головой, присаживаясь на кровать. А потом увозить, глядя какими глазами твой сын смотрит назад. Милолика, ему всего два. Волчонку необходим родитель-оборотень рядом или стая. Милолика крепко до боли заломила пальцы. Понимала, да, необходимо. Но если все это лишь очередной обман, Тонкая игра со множеством ходов, в которой они с ребёнком разменные монеты. А она опять наивная дурочка, которую водят за нос. И да, Милок, он реально разводится, припечатала Кира её расшалившуюся паранойю. Поверь мне, это никакой не обман. Мама Кира, на? Олешка протянул волчицу машинку, играть хотел. Милолик вскочила на ноги и прошлась туда-сюда по комнате, посмотрела в окно, на тёплые прогретый лучами солнца лес. и вздохнула Мне нужна ручка и бумага Зачем буду составлять список со множеством мне и пусть только Серов нарушит хоть одно